Глава 34. О, нет, не зря эти топи считаются гиблыми. Главная их проблема в том, что тут есть своеобразные проплешины, в местах которых просто-напросто нет магии. Никакой. Вот как у меня сейчас. И никто не может объяснить эту аномалию, никто не знает, как с ней бороться. Просто в топях никто не бывает, даже несмотря на то, что не сказать, что это очень сильно отдалённое от столицы место. «Но как мы тут оказались?» — спрашиваю я, обхватывая себя руками. в «Сыро, холодно, но почти не страшно, потому что Вальгард рядом. Разве может что-то плохое случиться, когда он рядом?» «Ну, кроме того, что он узнает про метку, конечно». «Какой-то из механизмов полосы препятствий сработал неправильно», — говорит дракон, стаскивая с себя свой плащ и накидывая мне на плечи. «Как и почему? Хотел бы я знать». Впрочем, я узнаю, когда вернёмся. Такая непринуждённая забота со стороны куратора согревает не меньше, чем его плащ, который, несмотря на то, что мы искупались в ложе, остался сухим и уютным. «Профессор Вальгард, вы же... дракон?» Голос звучит жалко, как будто я боюсь, что за это знание меня побьют. Но он усмехается и кивает. «Не переживай, это не секрет и не государственная тайна». Но, вы, дракония ипостась очень зависима от магии. Потому я не могу тебя порадовать тем, что я могу отнести нас в Академию. Это, конечно, расстраивает. Так же, как и то, что тренировочная форма не предусматривает никакого оружия. Потому что по правилам на полосе препятствий можно пользоваться только магией. Чувствую себя беззащитной и беспомощной. Зябко оглядываюсь. Мрачные силуэты голых деревьев возвышаются над заболоченной землей, как костлявые пальцы, тянущиеся к пасмурному небу. Высокие сухие травы и кустарники, покрыты инием, густой туман висит в воздухе, окутывая все своей зыбкой дымкой. Под ногами лужа, а вокруг неё жижа из гнилой листвы и ила, и совсем непонятно, как по ней идти. То там, то тут синими огоньками вспыхивают болотные газы, на мгновение высвечивая искривленные ветви деревьев и затертые тропинки. Вдалеке раздается одинокий крик птицы, лишь подчеркивающий тишину и безжизненность этих мест. Вздрагиваю, непонятно то ли от холода, то ли от понимания, в каком неприятном положении и месте мы оказались, впиваясь пальцами в плотный плащ Вальгарда с надеждой глядя на него. Дракон тоже хмуро осматривается, поднимает голову к небу, складывая пальцы, словно измеряя что-то. Его шоколадные глаза сосредоточены, прищурены, а губы поджаты. Вот такой, ушедший в свои внутренние мысли, он больше похож на ищейку. Зато я практически полностью уверена, что рядом с ним мне не угрожает никакая опасность. Шокирующая мысль молнией пронзает меня, заставляя сердце испуганно сжаться. «Только подумать». «Он же меня спас, я же могла уже...» «Мы достаточно далеко от Ларинхейта», — прерывает Вальгард мои мысли. «Но если нам удастся найти хоть какое-то место, где есть магия, сможем добраться в течение полутора часов. А если нет, я сразу решаю уточнить наши действия на случай, если всё будет плохо». «В любом случае, сейчас уже время к закату», — замечает ректор. А я ещё раз оглядываюсь, осознавая, что в гиблых топях и не поймёшь, какое время дня. Темнеет тут быстро, потому нам сейчас стоит найти хоть какое-то место для ночлега. Ночами в топях лучше не гулять. Решаю не уточнять, что же нас может подстерегать, потому что уверена, что мне не понравится ответ, а сердце и так колотится, как бешеное. Поэтому просто доверяюсь Вальгарду и иду рядом с ним. Он не позволяет даже чуть позади него идти, а я чувствую, что каждое мгновение тот следит за мной. Вальгард снимает с бедра длинный нож, который я ни за что не заметила, если бы не знала, что он там есть. А потом достает из сапога припрятанный кинжал, вручая мне. Я удивленно смотрю на него и забираю оружие. Похоже, ищейка всегда остаётся ищейкой. Но кожаная оплётка кинжала, удобно лёгшего в ладонь, придаёт уверенности так что я заставляю себя немного приободриться. Если всерьез намереваюсь стать ищейкой, то посовать при неожиданных неприятностях нельзя. Постепенно, шаг за шагом, мы пробираемся через унылое и мрачное болото, вязнем в топкой грязи и цепляемся за жуткие заросли. Повсюду нас окружают зловещие тени и безжизненная пустота. Кажется, что сам воздух здесь пропитан мрачной гнетущей энергией. Это... «Не я», — наконец прерываю молчание, которое становится уже невыносимым. Вальгард хмурится, глядя на меня, как будто не понимает, о чём я. «Я про эту всю телепортацию и лавочку, которая взорвалась, — это не я. Я знаю», — кратко отвечает Вальгард, одним движением разрубая перед собой очередные кусты. «Но всё равно что-то не то. Я чувствую, что он что-то недоговаривает». Однако делиться со мной он не собирается. Всё его внимание сосредоточено на том, что окружает нас. Время от времени картина вокруг нас меняется. Проблески золотистого света пробиваются сквозь заросли, окрашивая увядающую листву в тёплые осенние тона. Воздух наполняется свежестью и лёгкой прохладой. Тогда Вальгард останавливается и прислушивается к себе. Вернулась магия или нет? Но, к сожалению, каждый раз качает головой, и даёт мне знак идти дальше. Сквозь опавшую листву и зыбучие топи проступает мутное очертания деревьев. Всё вокруг кажется унылым и мёртвым, пока неожиданно сбоку от нас я не замечаю небольшое озерцо. Вода в нём отражает изломанные силуэты деревьев, окрашенных осенними красками. Я застываю, как вкопанная, невольно засматриваясь на чудо. Ярко-зелёные кувшинки с белыми цветками медленно плавают на поверхности дополняя картинку и всё больше делая её сказочной. «Профессор!» — шепчу я, боясь нарушить очарование момента. «Смотрите!» Неожиданно для себя делаю шаг по направлению к этой красоте, слышится треск и возглас Вальгарта, а я чётко понимаю. Всё, что сейчас чувствовала, не моё, как тогда, на тренировке.